Рыжая Эмма в упор смотрела на него удивленными, широко открытыми глазами. Конунг отвернулся и с улыбкой принял из рук бера кружку с пивом. «Моей распухшей голове это не повредит», — засмеялся он, осушив сразу половину и отрезая сочный кусок оленьего окорока. Люди вокруг продолжали перешептываться. Они уже и в самом деле считали, что голова Конунга изменилась со вчерашнего дня. Другие твердили ничего подобного. В конце концов, Ролла не выдержал. Вытерев лезвие ножа омякиш хлеба, он сунул его в ножны и, накинув плащ, направился к выходу. олов подтолкнул эму локтем, кажется, пошел в кузницу. Он еще вчера распорядился, чтобы с утра перековали глада, если сейчас он наденет обруч, ему с трудом удавалось сдерживать смех. В доме царило странное возбуждение, люди перешептывались, поминутно пожимая плечами. Атли угрюмо заметил, что добром это затея не кончится. Эмма едва могла усидеть на месте. Еще немного, и все откроется. А Ролло, хоть и сам не прочь пошутить, вряд ли стерпит насмешку над собой. Она встала и направилась к выходу. олов посмеиваясь, присоединился к ней. Следом, хихикая в кулак, выбежал Ингрид. В воздухе все еще висела сырая мгла. В ворот кузницы слуга, закутанный в рваную овчину, держал под узцы вороного глада. Ролло не было видно но уже в следующий момент они услышали крик, вернее, неистовый рев, донесшийся из кузницы. Ролло опрометью выскочил оттуда, обеими руками схватившись за голову. Отшвырнув обруч и оттолкнув слугу, он рывком вскочил на неоседланного глада. Конь от неожиданности присел на задние ноги и заплясал, но Конан круто развернул его и стремительно вылетел за ворота. Перепуганный кузнец недоуменно пояснял обступившим его людям, «Вошел человек человеком, осмотрел копыто. Потом увидел свой обруч, заворчал, что Олаф растяпа, поставил его здесь, откинул волосы, надел и вдруг переменился в лице. Больше из его речи нельзя было разобрать ни слова, такой хохот поднялся вокруг. Те, кому только сейчас объяснили, в чем дело, едва не падали в снег. Даже Атли не удержался от улыбки, но тотчас стал серьезен. Надо найти его, как бы он с перепугу не повредился разумом и не натворил глупостей. На поиске левши были посланы люди. Стражники у ворот сообщили, что Ролла верхом на глади выехал из города и понесся в сторону священной рощи. Эмма вместе со всеми бросилась бежать в сторону скандинавского капища. Задыхаясь от смеха, увязая в глубоком снегу, она испытывала злое удовлетворение. Он не хочет замечать ее. Что ж, взамен она сделала его посмешищем всего боя. Достигнув рощи, она замедлила шаг. Ей не хотелось вступать под сень деревьев не только из-за покачивающихся на ветвях жертвенных туш. Она все еще продолжала смеяться, но это был уже другой смех. При мысли о том, как разгневается Ролла, узнав, что это ее проделки, Эмми вдруг стала не по себе. Он так горд, так уверен в себе, а тут угодил в ловушку, как деревенский простак. Она невольно поежилась, поймав встревоженный взгляд Олофа, Скальд попытался подбодрить ее. Ничего страшного. Даже Одину приходилось терпеть проделки своих асов. Эмма независимо тряхнула головой, откидывая от лица разметавшиеся волосы. — Не забудь указать на меня, серебряный плащ. — Значит, ты не боишься? Эмма в ответ лишь расхохоталась. Наконец, из священной рощи вернулась Ингрид и сообщила, что они нашли Роллу, которая сейчас лежит Упершись лбом в алтарь, а старый годи, принеся в жертву богам петуха, молит за конунга богов, творя над ним знаки самых могущественных рун. Эмма улыбнулась. Но Ингрид было не до смеха. Конунг едва не прикончил Олафа, когда тот все открыл ему. Если бы мой отец и другие викинги не растащили их, о, великая фрик! Я едва не сорвала голос, крича, что все это подстроила ты, а не серебряный плащ. Но Эмма уже не слушала ее. Из-за деревьев показался темный силуэт Роллу. Остановившись, он внимательно взглянул на нее. Лицо его казалось почти спокойным, но Эмма знала, какая ярость скрывается за этим спокойствием. Ей понадобилось все ее мужество, чтобы справиться со страхом и крикнуть, смеясь, «Ну что, левша, спасли ли боги твою голову?» Продолжая смеяться, она стала отступать, путаясь в длинных полах лисьего плаща. «Ролла же!» двигался через заснеженное поле, как дракар по волнам, не замечая, что по колено увязает в снегу, он был все так же спокоен. Но когда из-за деревьев появился олов и попытался остановить его, Роллу, не оборачиваясь, оттолкнул его левой рукой с такой силой, что тот покатился по склону, в Эмму же словно бес вселился. И хотя ей было так жутко, что темнело в глазах, она оглядывалась и хохотала, дразня Ролло, пока он не кинулся к ней. Теперь она бежала со всех ног, подхватив пол и плаща. Бежать было тяжело. Она задыхалась и только теперь поняла, что двигается не в сторону Чистоколов города, а к темному ельнику. Но поворачивать было уже поздно. Она пересекла болотце в низине. Сухой камыш с треском ломался под ее ногами, когда она пробиралась через него, оскальзываясь на корке льда и взвизгивая.